58. Ник. Когда Майкл и Брайер вломились в наш дом, я был в другом городе и ничего не мог сделать, кроме того, чтобы сесть на самолет. Это меня ужасно мучило. Я успокоился только, когда несколько часов спустя вошел в наш дом. Джанна и Леон не спали, пили кофе и тихо разговаривали, когда я открыл входную дверь. Все было спокойно. Не было ни полиции, ни следов крови. Не было ничего, что я представлял себе всю дорогу. «Где Но?» — спросил я вместо приветствия. Я не мог тратить время на разговор с ними. Нужно было убедиться, что с двумя людьми, которых я любил больше всего на свете, все в порядке. Поднялся наверх и сначала заглянул в детскую. Видя, что их нет, нервничая, направился в нашу комнату. Когда я вошел, облегченно выдохнул. Но спала, а рядом с ней наш драгоценный младенец, проснувшись, шевелил своими маленькими ножками и ручками. Я подошел. Сердце сжалось в груди. Энди поднял голову, держа соску в своем маленьком рту. Его маленькие глазки опухли от слез. Я взял его на руки и прижал к себе. Они хотели отнять его у нас. Энди издал жалобный звук. Я взял его с собой и сел на диван перед кроватью. «Привет, чемпион!» — поприветствовал я и позволил ему взять меня за палец своей маленькой ручкой. «Ты был очень смелым, сынок!» — сказал я, целуя его в щеку, и вдыхая его запах. Энди улыбнулся, как будто понял. Я прижал его к себе и не мог сдержать слезы, катившиеся по моим щекам. Как они могли так поступить? Брайер, Майкл... Этот сукин сын сгниет в тюрьме. Я позабочусь об этом. Я посмотрел на Ноа. Должно быть, это было ужасно для нее. Черт, этого не должно было случиться. Стив должен был быть здесь. Я должен был быть здесь. В душе я был благодарен за то, что установил сигнализацию, и что Ноа знала, как ее активировать. Не хотелось думать, что могло произойти, если... На следующий день уже в более спокойной обстановке Ноа рассказала обо всем, что произошло. Я чувствовал, как бьется жилка на шее от ее рассказа. Было больно узнать, что Брэр потеряла ребенка, когда была на шестом месяце. Я не знал, если бы я только знал. Должно быть, ей было ужасно проходить через это в одиночестве. Он тоже был моим сыном, и, глядя на Эндрю, я понял, что этот факт ранит меня не меньше, если даже не больше, чем все остальное. Я почувствовал необходимость навестить ее. Пусть Майкл сгниет в тюрьме, но Брайер больна. Через две недели после случившегося я поехал в центр, куда ее госпитализировали. Она проходила лечение от депрессии и биполярного расстройства. Я всегда думал, что у Бреер проблема, которую никто из окружающих не может понять. Ее жизнь была похожа на мою, в том смысле, что она росла одна, окруженная нянями, которые ее не любили. Родители, казалось, заметили ее только тогда, когда она вернулась домой беременной, и сделали это только для того, чтобы отвернуться от нее. Я всем сердцем желал, чтобы она оправилась от того, что перенесла. Но я никогда не прощу ей, что она хотела забрать у меня сына. По прибытии в центр мне сообщили, что ей стало намного лучше. Она принимала лекарства и стала намного счастливее. Когда я вошел в ее палату, она сидела на кровати и читала книгу. Но описывала ее потрепанной. Однако теперь Брэр так не выглядела. Она была одета в джинсы и чистую хлопковую футболку небесно-голубого цвета. Ее короткие волосы были собраны в аккуратный пучок на макушке, а красивые глаза с надеждой смотрели на меня, когда она увидела, как я вхожу. Ей уже сообщили о моем визите. Она ждала меня. «Привет, Николас», — поприветствовала она, закрыв книгу и положив ее на тумбочку. Я подошел к ней и спросил, могу ли я сесть. «Я не займу у тебя много времени», — объяснил я, не зная, как выразить свои смешанные чувства. «Я просто хотел сказать, что сожалею о том, что случилось с нашим сыном. Я так и не узнал, что произошло, а если бы знал, то поддержал бы тебя во всем, что бы ты не решила». Брайер слушала меня со спокойным лицом. «Значит, было не суждено, чтобы этот младенец был частью нашей жизни», — сказала она. И я заметил, как ее глаза наполнились слезами. Но это стоило мне дорого. Я взял ее руку. Ее слова ранили меня. «Мне очень жаль», — сказал я. И это было правдой. Я обожал своего малыша и считал секунды, чтобы вернуться домой к нему и но... Но мое сердце разбилось от того, что у другого моего сына не было шанса на жизнь. «Я сожалею о том, что сделала», — призналась она, нарушив молчание. «Не знаю, что со мной случилось. Я, Майкл... Я думала, что он любит меня, понимаешь? Он говорил такие вещи. Оно и о тебе... Я думала...» «Сосредоточься на том, чтобы выздороветь, Брэр», — сказал я, вставая. Она посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Как ты думаешь...» «Однажды я смогу стать такой, как ты? Будет ли у меня кто-то, кто будет любить меня так же, как ты любишь Ноа?» Я очень тщательно подбирал слова. «Думаю, что для каждого найдется подходящий человек», — сказал я, глядя ей в глаза. «Я никогда не думал, что смогу любить кого-то так сильно, как полюбил Ноа. Ты лучше, чем кто-либо знаешь, насколько я был сломлен. Так что да, думаю, у тебя все получится, Брайер. Однажды ты проснешься, и кто-то перевернет твой мир с ног на голову». «Просто нужно дождаться своего момента». Я подошел к двери и остановился, когда она окликнула меня. «Я дала ему твое имя», — сказала она за моей спиной. «Я должна была сказать тебе». Я глубоко вздохнул и вышел из палаты.